Мол, что я буду с этого иметь, если дам себя проглотить, и так далее, и тому подобное. Один кролик во время гипноза, уже притихнув, уже погруженный в гипнотическую нирвану, вдруг подмигнул удаву глазом, покрытым смертельной поволокой. Удав, потрясенный этой медицинской новостью, приостановил ритуал и посмотрел на кролика. Кролик притих.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 Так она промучила его с утра до полудня и, наконец, скокетничая перед ним своими жирными боками, сказала — Укради у туземцев кочан капусты, тогда я наемся и отдамся тебе. Они договорились, что удав с кочаном приползет на это же место. Волнуясь и спеша, удав пополз в ближайшую деревню, залез в огород, вырвал там кочан капусты, но когда попытался просунуть качан сквозь дыру плетня, был обнаружен туземцами и избит. Дело в том, что этот глупец пытался качан капусты всунуть в дыру, размер которой был немного меньше окружности кочана Думая, будто все тела обладают свойством змей переливать себя в любой проход, он, видя, что качан капусты никак не проходит в дыру, пришел в бешенство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 неизменно указывая, что преступление совершилось на глазах у обезьян. Великий Питон неизменно обещал разобраться в деле и наказать виновного, каждый раз возвращая пришельцу непереваренные предметы, найденные в испражнениях провинившегося удава. Кожаный талисман, бусы, браслеты, бронзовый топорик или обломок копья с костяным наконечником.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 Рассказал вождю все, что слышал, и добавил от себя, что удавы стали не те. А удавы в самом деле стали не те. Забавный случай рассказывали под джунглям обезьяны. Оказывается, одна обезьяна видела, как воробей сел на свернувшегося удава, приняв его за кучу слонячьего дерьма. Говорят, этот нахальный воробышек клюнул его несколько раз и чирикнув «Дерьмо, да не то!»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 что такое резкое нарушение равновесия природы обязательно приведет к дурным последствиям не только для удавов, но и для самих кроликов, не говоря об остальных обитателях джунглей. В этой связи он просил короля держать кроликов в рамках хороших старых традиций. — Так что он тебе сказал? — спросил великий питон у посланца голодной зевотой подавляя сосущие позывы своего бездонного желудка. Он то и дело оглядывался на чучело своих боевых трофеев, которые в этот миг казались ему свежезагипнотизированными кроликами, грациозными косулями, стройными цаплями. — Во имя дракона прикройте! — застонал он, не выдержав этой пытки. — Если есть здесь кто-нибудь...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 и в самом деле возмутительной, пропаганда довела до того, что многие кролики вообще перестали верить в его реальность. Сначала кроликам рассказали то, что было известно об этом злодеянии. Видя, что кролики возмущены и отчасти подавлены этим зверством, утренняя сводка каждую неделю стала передавать новые подробности о зверстве удавов на периферии. В конце концов, В одном из последних репортажей «С места трагедии» Скороход принес весть о том, что влюбленные, оказывается, умоляли удава отвернуться и не гипнотизировать их, хотя бы до окончания их первой и, увы, последней близости. Но, оказывается, безжалостный удав не захотел их слушать, и тогда влюбленные пришли к героическому решению любить до конца. И, физически погибнув в пасти удава, идейно его победили. — Откуда он узнал эти подробности? — начали сомневаться кролики. — Как откуда? — пояснял Скороход сомневающимся. — Обезьяны рассказывают. Они все видели и слышали. — И то, что это была их первая близость влюбленных? — И то, что и это была их первая близость, — отвечал Скороход. — Что-то не верится, — говорили кролики, зная чистоплотность своих собратьев и невозможность того, чтобы они своему палачу, то есть удаву, стали бы рассказывать такие вещи. «Вам не удастся осквернить светлый образ наших влюбленных», — говорил король, глядя в толпу кроликов и стараясь заметить сомневающихся. тени слишком прятались, хотя и не слишком высовывались. Сложность того исторического момента заключалась в том, что кролики — с одной стороны под влиянием учения задумавшегося, которое неустанно внедрял в их сознание возжаждавший, и в самом деле достаточно часто выдерживали взгляд удавов, что в свою очередь выражалось в виде возрастающей непочтительности к личности короля и его власти. Но с другой стороны, полные победы возжаждавшего кролики тоже не хотели, потому что тогда им пришлось бы оставить в покое огороды туземцев.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 в высокой помпасской траве. И что было особенно обидно, входя в помпасскую траву, он пару раз раздраженно отбросил от морды нависающие стебли травы, из чего неминуемо следовало, что он все еще раздражен, а о том, что он публично оскорбил короля, он и думать не думает. Король, не сказав ни слова, повернулся и стал уходить. Свита потянулась за ним.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 и добавил в знак окончания беседы — что ж, ступай и бди.